81. Шестёрка. Первой его мыслью было, что ему показалось. Но кости действительно выдали шестёрку. Они решили, что он будет продолжать дышать, и прямо перед ним Милвах без каких-либо протестов уже отложил винтовку и начал отцеплять все свои поясные сумки. И тем не менее он до конца не осмеливается поверить в случившееся. Казалось, он не оправится от своей убежденности в том, что для него все действительно закончилось и что его жизнь подошла к той точке, откуда пути дальше просто нет. Но он ошибался. Ему улыбнулась удача. И вот он, прихрамывая, выходит из отеля и спускается по лестнице, опираясь на один костыль. второй он перекинул через плечо в качестве вешалки для всех сумок и оружия. Рядом с ним идет Понтус Миловых со связанными за спиной руками. Как они и договаривались, он согласился на арест, как только кости сделали выбор. Выпала шестерка. Все кончено. Все действительно кончено. Завершена вся та работа, которую он и другие сотрудники отдела проделали за последний месяц. Все потраченные часы, все теории и гипотезы, все ошибочные предположения, все те минуты, когда они думали, что нашли решение, но на самом деле были на совершенно неправильном пути, все это в купе составляло значительную часть объяснения того, почему Милвах теперь наконец был арестован. Но если говорить правду, то именно его величество случай сыграл во всем этом самую большую и важную роль. «Именно его они должны были благодарить, если бы не он, то они бы никогда не...» «Руки над головой, вниз на живот!» — закричал кто-то в мегафон. Фабиан обернулся и увидел вооруженных людей в пуленепробиваемых бронежилетах, шлемах и с автоматами. Они двигались им навстречу с разных сторон. «Все уже кончено!» — крикнул он в ответ. «Он сдался и согласился быть арестованным, так что можете просто подойти и забрать его!» «Я сказал, руки вверх, ложитесь на пол!» — закричал сотрудник датской полиции Ян Хеск, стоявший поодаль с мегафоном в руке. «Он не может! У него руки связаны!» — крикнул Фабиан и повернулся к Милваху, который стоял и переводил взгляд с одной оперативной группы на другую. «Понтус, лучше сделать, как они говорят, и лечь». «Лицом на землю!» «Успокойтесь, он сейчас! Просто делай, как они говорят, чтобы больше никто не пострадал!» «Хорошо», — наконец проговорил Милвах, после чего опустился на колени и лёг на живот. «Молодец», — сказал Фабиан, вдруг услышав где-то за спиной громкий звук. Он был похож на выстрел из пистолета, глухой, но чуть более мощный, чем новогодний фейерверк. Но ведь выстрелом из пистолета он быть не мог, так как у спецназовцев были автоматы, а Хеск держал в руках только мегафон. Фабиан ничего не мог понять и чувствовал себя все более избитым с толку, и в конце концов эта растерянность стала физической, она привела к тому, что ему было все труднее сохранять равновесие. А потом он увидел, как кровь растекается по джинсам и понял, что в него попали, что он действительно слышал выстрел из пистолета. Падая, он успел обернуться и мельком увидеть Кима Слейзнера, который шел к нему с пистолетом в руке. Наконец голова Фабиана ударилась о землю и все почернело.